Глава вторая. Надо сменить этот дурацкий звонок. Именно с такой мыслью я вышла из ванной и поплелась к входной двери. Это не звонок, а похоронный марш. Оторвать бы руку тому, кто его придумал. Мне даже в глазок не надо смотреть. Знаю, кто пришел по мою душу. Во-первых, это в принципе мой единственный вечерний гость, во-вторых, Гоша всегда начинает стучать к левому оклетку, стоит ей только прийти. Может, у него нюх на мою подружку или просто личная антипатия. Но факт остается фактом. Чует он ее всегда. Открываю дверь, и перед моими глазами предстает Юля с двумя большими бумажными пакетами. Анёхан хассё. Что? Баянау. Продолжает, как ни в чем не бывало, скворцована на незнакомом мне языке. На мое непонимание и молчание она ничуть не теряется и дальше продолжает свою речь. Чува паива. Ценгахари. Петанг. Салема татсис бе. Тамуста. Это что в переводе на русский? Ты хочешь пиво с и капусты? Нихау. Уже не сдержанно бросает Юля, закатывая глаза. Нихай будет этот набор? О, гамар джоба. Это типа привет, что ли? Хвала небесам. Может быть, ты уже пустишь меня в квартиру, женщина? А я разве не пускала? С улыбкой произношу я, отходя в сторону и пропуская Юльку вперёд. Не прошло и полгода. Итак, у нас сегодня важный вечер. Отдает мне пакеты и принимается скидывать с себя обувь. Пойдем на кухню, дочь моя. Ни хау, Гоша, тихо произносит Юля, как только проходит возле попугая. Нихуя! хуя, он в ответ вновь стуча клювом по клетке. Придурок отмороженный, зло бросает моя гостья, становясь напротив Гоши. Юль, прекрати его дразнить. Неужели так сложно пройти около него без слов? Он первый начинает И Юля дура, дура, дура. Заходится Гоша в очередном приступе любви к Юле. Вот что делают с людьми доброта. Цокает языком любительница попугая. «Подберешь всякое говно, оно тебе и говница, да? Гоша сроша. И Юля дура. Ну ты и козёл, Гоша. Сафронов козёл. Юля дура. А ты пиздобол. Ну хватит. Ударяю Скворцову по заднице пакетом. Иди уже. И зачем ты его учишь новой гадости? Да какой новой гадости ты? Я добавила только бол. А первое слово из пяти букв, он и без меня отлично говорил. Козёл. Вдогонку бросает Юля. Тебе, как и ему, нужно заклеить рот. Больше толку будет. Плотно закрываю дверь с кухни и ставлю пакеты на стул, заглядывая внутрь. Да-да, мы сегодня гуляем. Сегодня очень важный день. Хватаясь за пульт от телевизора, радостно сообщает подруга. То, что сегодня пятница, не делает этот день особенным. Я не буду пить юль, и так голова болит. И тебе не надо. Больно маленькое для этого дела. Мужика нет, а у нее все голова болит. Ты вся в своего Гошу, такая же пиззанская башня. И все таки какая красивая эта башня, да? Тычет пальцем в телевизор. Ой, ты не успела на нее посмотреть. Все-все, я больше не буду. Поднимает руки вверх в качестве примирительного жеста. И тут же хватается распаковывать пакеты. Ну мы чуть-чуть выпьем. Сегодня очень важный день. Какой? Всемирный день свободы печати, всемирный день солнца, день Конституции Японии, день Конституции в Польше, день матери в Литве, день кондитера в России, улыбается в 32 зуба июля, доставая из пакета пирожные. А также очень заманчивый праздник Аша Вахишты. Я впечатлена. То есть, пить мы будем за Конституцию. Чхять я хотел на твою Конституцию. А вот праздник аша Ашавахишты очень важен. Произносят Скворцова, ловко доставая штопор. Ну и что это такое? Ну как это что? Знаменитый праздник Заразтризма. Понятно. Ты просто услышала звон, но не знаешь, где он. Ой, все я знаю. Символ сегодняшнего дня слон. Праздник еще называют печным. Положено выпекать что-нибудь круглое. Ну, лепешки там, пряники разные. Но мы выпекать ничего не будем. Достаточно того, что мы нажрёмся как слоны круглого купленного лавашика. не менее круглых сырных булочек, нарезочки мясной, она же тоже кругленькая. Кругленькая, соглашаюсь я. Ну и пирожные ещё тоже почти кругленькие. И, пожалуй, самое главное, отставляют в сторону открытую бутылку вина, протягивают руку в карман джинсов и тут же бросают на пол монету. На колени, Саша. Живо. Ты по дороге выпила, что ли? Ой, ну ладно, не на колени. Просто подними монету. Очень надо. Что за хрень творится в твоей голове, мама дорогая? Никакая она не дорогая. Грым за твоя мать. Знаешь что, Юля? Ты настоящих Грымс не видела. И вообще, закрой свой скворешник, надоело уже. Я постараюсь его прикрыть, Ну а ты, пожалуйста, подними монету. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, это очень важно. Не хотя Но все же поднимаю монету с пола и протягиваю ее Юле. Та в ответ крутит головой. Нет, это твоя монета. Ты ее нашла, теперь к тебе придет богатство. Ну или старая вернется». В общем, найти денежку в этот день к достатку, богатству. Аша Вахишта ратует за накопление имущества благим путем. Да, именно так было написано в статье. Суй ее в карман халата и не высовывай, пока не станешь богатой. Не буду высовывать. Ну а как же ты без монеты? А я свою нашла час назад, когда выходила из магазина с покупками. От счастья чуть не оконфузилась. Представляешь, убирала пакеты в багажник и наткнулась взглядом на пять рублей. Думала, реально запищать от счастья. Подняла ее с земли, ну и, конечно, сразу в кармашек кофточки. А потом поднимаюсь, и бац, Еще одна. И еще одна, и еще одна, прикинь? Врешь. Клянусь, так и было. Пока мужик на класснючей тачке не открыл окно и не сказал, что у меня дырка в кармане. В общем, я одну и ту же найденную монету поднимала и клала в дырочный карман. Но все равно монету ты нашла, так что быть мне богатой. Попомни мое слово, в течение года стану богатой и крутой мадам. Я не понимаю, чего ты ржешь? Да нет, ничего. Так, ради любопытства, а сколько бы ты раз поднимала одну и ту же монету, прежде чем поняла, что что-то не так? Ну, если бы не тот мужик, Наверное, пока не насобирала бы миллион. О, Юлька, я не могу с тебя. Какое же ты еще детё. Приобнимаю за плечо малявку, прижимая к себе, и в который раз поражаюсь ее росту. Когда-то я считала себя маленькой, но Юлька просто дюймовочка. Совершенно невозможная девчонка с вечно не закрывающимся скворешником. Вот только я уже не представляю жизни без этой балаболки. Стоит признать, что она единственный источник моего хорошего настроения. Правда не всегда. Я не детё, просто хочу стать богатой и ни в чём не нуждаться. И я, по крайней мере, честнее многих. Ладно, давай не будем о грустном. Ну, может, уже выпьем за моё будущее богатство? Ну, давай. Вот не надо ни мне, ни тем более двадцатилетней соплячке пить уже вторую бутылку вина. Да и первую тоже не стоило бы. Юль, тебе уже точно хватит пить. Нет, мы закончим эту бутылку, а потом ты мне расскажешь о сексе. Чего ты опять ржешь? Порно посмотри, будет тебе счастье. Еще я тебе о сексе буду рассказывать. Совсем кукукнулась. И прекрати так много есть. Через несколько лет возраст не поможет. Мало того, что бока отрастишь, так еще и язву заработаешь. Сказала двадцативосьмилетняя баба Саша. Так вот, бабуля, мой миллионер вылечит мой гастрит, язву и прочее. Понятно? Немного пьяным голосом проговорила Юля на одном дыхании. Понятно. Вот только когда у тебя мозги встанут на место, непонятно. Они на месте. Просто плохо зафиксированы, болтаются туда-сюда. У меня тут бомбическая идея созрела. Поставив бокал на стол, воодушевленно произнесла Скворцова. На ножке твоей головушку мою бедную можно примостить. Мости. Мощу. Итак, слушай меня. Мы сейчас регистрируем тебя на сайте знакомств. А ты там уже зарегистрировалась и нашла своего миллионера? Ой, я тебя умоляю, на сайте знакомств миллионеров не бывает. Там сидят одни задроты вроде тебя. Не серчай. Правду же говорю, тебе 28. Шансов найти порядочного мужика, сидя дома и на работе в бабском салоне, почти нет. богатого ты не хочешь? Ну так давай дадим на сайт знакомств объяву. Откликнется какой-нибудь сантехник или слесарь. Они нормально зарабатывают. Зато простой мужик. Может, ребенка тебе заделает? Ой, э, прости, прости. Быстро поправляется Юля, прекрасно осознавая, что ступила на скользкую дорожку. Саш, прости, я честно не специально. Ну дура я, что с меня взять? Юля дура. Да заткнись ты, козёл, огрызается Юля на Гошу, усаживаясь обратно на диван. Сафронов козёл. Как и ожидалось, Гоша не оставит ничего без ответа. Ну вот, довольно. Зачем ты произносила это вслух? Чтобы он теперь как придурок постоянно это повторял? Он и есть придурок. А бывший вроде как козёл. Что не так-то? Да ничего. Ой, всё, забыли. Давай просто дадим объявление. Доливая в бокалы вино, вновь предлагает Юля. А там сама уже решишь, будешь отвечать кому или нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сама мне надиктуешь, что хочешь. «Хошь чаю?» поинтересовался Гоша прямо над Юлиным намухом. "Ну вот зачем ты подобрала его?" сжимая кулаки, зло бросает Скворцова. "Может, потому что я добрая дура, а он сидел на моем коврике?" "Да, потому что ты дура. Юля, дура! Заткни его, пожалуйста, Саша, ну ради всего святого." "Не могу. Я слишком слаба, чтобы обижать животных. И ты его не трогай. Тогда делаем объяву. Я пишу" Ты диктуешь. Ты в состоянии понять, что мне никто не нужен. Ни сантехник, ни олигарх. Врубаешься? Уверенно произношу я, выпивая залпом бокал вина. Ну, просто пообщаешься. А давай вообще по приколу. Это как? Ну, напишешь что-нибудь всякое смешное о себе, откликнется кто-нибудь. Хорошо. Нет, значит, нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Складывая ладошки в просящем жесте, упрашивает Юля. «Смешное?» Хм. Нет. Давай я надиктую о себе просто маленькую правду. Давай. Радостно сообщает Юлька и начинает копаться в телефоне. Радость ее была ой какой недолгой. С каждым моим произнесенным словом ее лицо все больше и больше приобретало грустный вид. И напиши еще. по скриптум. У меня есть попугай. Он любит материться. Шикарно. Просто зашибись, как шикарно. Я прям чувствую, как к тебе слетаются все мужики. Ну, а если серьезно, зачем ты так Саш? Может быть, потому, что мне это не нужно? Отправляй или удаляй. Еще чего? Отправлю. Может, какой-нибудь отчаянный откликнется. Ну или дебил какой. Или судьба моя. Не сдерживаю смеха, то ли от вина, то ли от дебила с судьбой. Ну, ты хоть улыбнулась. Значит, день прожит не зря. Однозначно не зря. Ну все, отправляю. Саш, что? Ты только не отказывайся. Подливая в мой пустой бокал вино, начинает конючить Юлька. И не обижайся. Я тут нашла фотку твоего Стасика Анасика и начинается. Ну что ты за человек такой? Ну не злись. Блин, мало, видимо, ты вина выпила. Бурчит себе под нос и протягивает мне бокал. «Считай, что это простое женское любопытство. В общем, посмотрела я на его фото, и как бы корректно сказать? Ну, ты красавица. Ну, правда, красивая. Прости, что волосы после моего окрашивания слегка выпали, но так и не скажешь с виду. Ближе к делу, Юленька, отпивая вино, деловито сообщаю я, а самой становится смешно от того, что я на сто процентов знаю, что именно она скажет. В общем, Господи, прости, но как ты такая красивая и позарилась на него? Ну ладно, был бы он сразу богатым. Так нет же. Вот как ты могла на него повестись? Да еще и прожить девять лет. Девять лет. Это же пипец как много. Вот как, Сашка? Я честно пыталась найти в нем красивые черты лица, но что-то как-то не нашла или не там искала, проговорила она о одном дыхании Юля, а мне вдруг стало так смешно, как будто я вижу себя со стороны только десять лет назад длинный он какой-то и худоватый, и но специфические глаза не так чтобы вау. Короче, не Ален Делон. Чего ты опять ржешь, Саш? Что я не так сказала? Все так, Юлька, все так. Просто я думала так же, как и ты. Вот поэтому и смешно. Да ладно. А почему тогда сошлась с ним? А он был настойчивым. Я бы сказала, слишком. Усмехаюсь, отпивая очередной глоток вина. А потом уже внешность не играла значения. Для меня он как бы уже был всё. Это неважно. Ну, расскажи. Нет. Ну, пожалуйста, Сашенька, так интересно. Утоли моё любопытство ради всех бездомных животных. Расскажешь? Вот им счастье сразу привалит в виде тёплого дома. Юль, ну ты и стерва. А я знаю, на что давить. Ой, ну ладно, просто расскажи, как вы познакомились и сошлись. А плохое так уж и быть, оставишь за кадром. Давай, Сашенька, я готова. Ложась на диван поудобнее и примастив голову мне на коленях, уверенно произносит Скворцова. Начинай.